Правило 71. Не поддавайтесь панике. Тинейджеры. Помню, помню. Ничего хорошего. Ваш милый малыш внезапно превращается в какое-то совершенно незнакомое вам создание. В лучшем случае в мрачного буку, в худшем – в настоящее чудище из преисподней. Итак, первое правило в этом разделе. Не поддавайтесь панике. Все происходит так, как должно быть. Не вам одним выпало это испытание, практически одно и то же в этот период переживает подавляющее большинство родителей. Меньшинство отделывается легким испугом, но если ребенок у вас не один, то практически невероятно, что вы так и не прочувствуете, каково быть родителями подростка. И боюсь, если такое вдруг произошло, это не совсем нормально. Вы же еще не забыли, как переживали со своим чадом кризис двух лет. Тинейджерство во многом повторяет его только в гораздо больших и страшных масштабах. Двухлетний ребенок впервые осознает себя отдельно от родителей начинает испытывать границы дозволенного в свете нового самоосознания. Подобным образом и подросток пытается найти в жизни собственный путь и следовать им без вашей поддержки. Ему становится необходима свобода действий, мнения о пределах которой у вас и у него может не совпадать. Добавьте к этому гормональные всплески и сдвиги, действительно способные влиять на интеллектуальные и социальные функции – Не верите? Посмотрите в интернете. И, наверное, вы уже не будете удивляться, что спокойная жизнь вдруг кончилась. Некоторые из известных мне детей полностью избавлялись от подростковых комплексов к 16-17 годам, другие продолжали цепляться за них аж до 20-ти слишком. Однако в какой-то момент и в какой-то степени этот период все же должен закончиться. Ну, в общем случае, у тех, кто с удовольствием был ребенком, нередко у младших в семье детей, которых устраивал эта роль, и этот кризис наступает позже тем у тех, кто с дошкольного возраста мечтал вырасти. Но проходят через него все дети, желающие освободиться от родительского влияния. Одна моя подруга, дожив до 18-летия дочери, уже решила было, что ее, как говорится, пронесло, потому что до этого момента так и не заметила у дочери никаких существенных проявлений подросткового бунта или чего-нибудь в этом роде. Какое же жестокое разочарование постигло ее через полгода, когда дочь внезапно стала мрачной и раздражительной и приобрела все прочие радости подросткового периода, от которых ее сверстники уже по большей части избавились, так что, как видите, бдительности терять нельзя. Хорошая новость состоит в том, что когда эта полоса, наконец, минует, вы вновь получите того человека, которого знали до ее начала, только взрослее и мудрее. А идеалы и ценности, которые вы так долго ему внушали, чудесным образом окажутся на месте. Вам нужно просто верить и ждать, что эти страшные времена обязательно минуют.